Глава 7. Выполнять задание начальства я приняла с тем же вечером. Для начала я решила посетить тётушку Рату. Уж если кто и знает, какие слухи, то именно она. Нет, лучше всех в городе сплетни собирает моя родная матушка, но к ней я в ближайшее время на расстояние выстрела пистоля не подойду. Она заметила грязные следы на подоконнике, а потом при уборке заглянула под мою кровать. Так что из дома пришлось спасаться не элегантным поспешным бегством. Не успела переступить порог, как чуть не получила тряпкой по лицу. Спасла даже не оборотническая реакция, которую вы больше нет, а годы тренировок рукопашного боя. Не тратя время на разворот, я задом выкатилась на крыльцо и стартовала куда подальше. Хорошо, что хоть пообедать с вампиром успела. Как чувствовала Лавка трав и пряностей пахла соответствующе травами и пряностями. В бытность мою полноценным оборотнем, лишь переступая порог магазинчика, я начинала чихать. Сейчас только поморщилась. Вот и очередной плюс. Как учил меня целитель, выпустивший меня из больницы под честное слово и обещание следовать досконально всем рекомендациям, нужно искать во всем позитив. Даже в потере зверя, как ни странно, можно найти свои хорошие стороны. Сразу то они мне в голову не пришли. Я была поглощена переживаниями и страданиями и самозабвенно жалела себя. А теперь вот, с течением времени начинаю замечать и бонусы моего нынешнего ущербного состояния. Например, на меня куда меньше действуют резкие запахи. Я стала поспокойнее. Те перепады настроения, которые регулируют таблетки, в моём прежнем состоянии были нормой. Это сейчас мне такая нервотрёпка противопоказана, а раньше это была повседневная часть моей жизни, ни дня без скандала или течка. Раньше бы я пила таблетки, а сейчас организм будто забыл, что ему размножаться надо. И хвала всем богам. Только вереница оборотни за моим хвостом мне не хватало для полного счастья. Тётя Рата встретила меня буквально распахнутыми объятиями, поджидала прямо на пороге лавки. Облабызала, затискала, будто я мелочь пузатая, и потащила к себе, поить чаем и вываливать новости. В городке, где любой чих тут же становится известен всем соседям, свежайшие сплетни утрачивают актуальность уже к обеду. Поэтому для тёти получить в своё распоряжение новое, не посвящённое в тонкости бытия уши, было сродни манне небесной. Жила она там же, где и работала. Просто этажом выше. Так что рота перевернула табличку, знаком закрыто на улицу, и нежными тычками под пятую точку погнала меня по лестнице наверх. Усадила на знакомый с детства диванчик. Кажется, он стоял здесь ещё в мамином детстве. А может и бабушкиным налила чаю, разложила свежее печенье и многозначительно булькнула полным чайником. Мол, времени у нас предостаточно, пока все не выпьешь, не отпущу. Я сглотнула. Мужайся, Кахая, рота уселась напротив изящно взяла чашечку, пригубила и началось. Как только сдерживалась все эти минуты, тётя прорвала Ой, деточка, что у нас тут творится? Светским тоном начала рота. Я фыркнула, чуть не расплескав чай. Изысканность аристократической крови причудливо сочеталась в тетушке с истинно деревенской непосредственностью. Копают, чуть ли не каждую ночь копают. Скоро в слепые полезут поменимое слово. Я покачала головой. Тьс рата. Там такие охранки стоят, что их и раньше, чем они подобную мысль обдумают. Ну как-то же они обходят охранки на кладбище сейчас? И те обойдут зуб даю. Травница выразительно цыкнула, будто уточняя, каким именно зубом ручается за правдивость своих слов. «Ума не приложу. Что там могут искать? Притворно вздохнула я, закидывая удочку. И тетя рота не подвела. "Дома какие-нибудь древние артефакты", наклонившись вперед, заговорщическим шепотом выдала она. Меня совершенно не удивляло, что местные жители знали чуть ли не больше о результатах раскопки, чем полиция. Учитывая, что замначальника, хоть зануда и педан, трепло еще то А статуса совершенно секретно расследованию не присваивали. Я была бы удивлена, останься хоть какая деталь неизвестной общественности. Версия Роты имела право на жизнь. Мне и самой первым делом, когда я услышала о задании искать украшения в древних могилах, первым делом пришли в голову артефакты войны, той самой 600 лет назад. Но, во-первых, все, что было в те времена ценного на кладбище, успели разворовать и распотрошить. В голодные годы даже плиты мраморные подороже уволакивали, что уж говорить об украшениях из могил. Потом наводнения, размывы почвы, вряд ли даже четверть захоронений старше 200 лет сейчас находится там, где их изначально закопали. Так я тёте и сказала. А что? Ум у нее очень даже аналитический. Разведка по тете Роте плачет. Значит, завалялось что-то. Безопелиционно заявила травница. Такие деньги платить за современные цацки, самые дорогие и мощные никто не будет. Тем более зачем их с кладбища выкапывать? Последние лет сто никого сильно богато обряженного не хоронили. А до того лет двести все деньги жителей поселка шли на развитие их дел на постройку. Там тем более не до шикарных похорон. Кому знать, как не ей? Обычно именно к тёте шли, как за лекарствами, так и за успокоительными настойками для тех, кто шел вслед за гробом. А попутно выплакивали сироте в жилетку. Так что она всегда была в курсе, кто, когда и в каком виде ушёл в мир иной». Может кто-то известный у нас похоронен? размышляла я вслух. Герой войны или артефактор какой? Тетя отрицательно покачала головой. Ясно, можно даже надгробия не проверять. Сведения, полученные от роты, всегда отличались точностью и проверенностью. Ее бы в наш аналитический отдел. И ведь новых из богатеньких никто не приезжал. Продолжила она размышлять вслух, следуя моим собственным выкладкам почти побоквенно. Значит, заказчик жил здесь и раньше. Просто сейчас почему-то активизировался. А не богатеньких, Рата задумалась. В стройке у нас, которые год идут, одна заканчивается, другая начинается. Так что новых лиц много, все строители не местные. Думаешь, он замаскировался среди трудяк, днем копает, а ночью приказы раздает?» Я кивнула. Стоит проверить версию. Тётя Рота теперь по собственной инициативе пройдётся по всем стройкам. И если я ее хоть чуть-чуть знаю, выяснит у всей полсотни рабочих их биографию вплоть до прабабушки. Я со своей стороны проверю архив с досье временных приезжих и пересчитаю всех по головам. Вряд ли кто рискнет нанимать неучтенных строителей, но мало ли, как богатеи экономит. План намечался масштабный. Такая проверка займет не одну неделю. Попробую припахать со мной кого из сотрудников. Может, Пурнама? Он зануда, как раз такие задания должен любить. Выйдя на крыльцо, я немного постояла, пытаясь перебороть неприятную наполненность в животе. Печенье и чай любящая тетушка впихивала в меня так, будто я не просто все еще оборотень, а беременна или подросток. То есть жру за троих. Так что теперь при каждом шаге в округлившемся животе булькало, как в том чайнике. И как я в таком состоянии и по стене лезть буду? На мое счастье, пока я добиралась до дому, наступили сумерки. Пользуясь прикрытием темноты, я прокралась к крайнему окну и кинула камешек. Не удивлюсь, если сегодня маменька спит у меня, караулит. Так что безопаснее будет попроситься на ночевку к старшему брату. Родители в гостях, будут поздно. Спокойно проходи. И поешь. Тебе там под салфеткой оставили. Не скрываясь, проорал Гунтур в распахнутое окно, перевесившись через подоконник. Значит, не так уж маменька и рассердилась. Была бы в ярости. Папа бы ее в гости не вытащил. Она бы сидела в гостиной или моей комнате, кипела, накручивая себя все больше и ждала бы моего возвращения для торжественной головомойки. Спать я на всякий случай всё же легла у старшего брата. Гунтур поворчал, но выгонять не стал. Даже подвинулся и одеялом поделился. А утром на рассвете я отправилась к заклятой подружке.